И тогда в части у них никаких неприятностей не будет. Благоволите обратиться в отдел Д на Рюкарно-7, и по предъявлении бланка их имена вычеркнут из розыскного списка». «Благодарю. Решение мне кажется разумным». Лейтенант заполнил голубой официальный бланк, указав, что рядовые Варнис и Линге с разрешения штаба батальона отлучались со сборного пункта в порту по служебной надобности. Хопкинс и не подумал обращаться в отдел Д, где легионеров вычеркнули бы из списка, а спрятал голубую бумагу и отправился на заседание суда. Позднее, когда ему удалось убедить капитана Лометра смириться со сложившейся ситуацией, Хопкинс уже знал, куда надо бежать, когда дерзкая афера раскроется, и вся колониальная полиция будет брошена на их поиски, кому придет в голову искать в легионе, да еще среди почетных членов. Сам лев от полуденного зноя, мы с альфонсом Ничейным сидели у буфета. Можно было слегка расслабиться — поскольку сержант Потрен с подручными пил кровушку новобранцев. Вдруг видим, как часовой, приняв у кого-то голубой бумажный листок, посторонился и, несмотря на жарищу, по спине у меня пробежал мороз. Во двор вошли капитан Ламеттер и Чурбан Хопкинс, оба в цивильной одежде. Альфонс тоже засек их. Припекает, однако, равнодушным тоном, обронил Альфонс. «Угун!» — промычал я в ответ и закурил. Капитан заметил нас и сделал попытку приветствовать жестом, но Хопкинс мигом ухватил его за руку и принялся делать какие-то знаки, будто разговаривая с глухонемым. «Что это за новые фокусы?» «Эй, новобранцы!» — окликнул Альфонс. Ищите кого?» «Кого ищем? Без вас найдем!» — грубо ряхнул Хопкинс, снова изобразил какие-то жесты руками и утащил за собой капитана. «Знать бы, что они задумали!» «Мы вальяжно расположились на скамье...» всем своим видом показывает, что, мол, отдыхают люди, им ни до кого и ни до чего дела нет. Но на душе у нас было неспокойно. Преследуют их, что ли? И они за неимением лучшего выхода вступили в легион. Если Хопкинс не подошел к нам, дело худо. Значит, не хочет впутывать нас в передрягу. Чуть погодя появился капрал и сразу огорошил собравшихся у кантина солдат вопросом «Кто-нибудь из вас знает норвежский?» К моему превеликому удивлению, Альфонс тотчас вскочил с скамьи. «Я знаю, следуйте за мной». Они зашагали, я увязался следом. Форт Святой Терезы, сущий муравейник, особенно теперь, в преддверии сезона дождей, когда начинаются боевые операции, огромный плацкий шмяк кишит военным людям. Кого только здесь не увидишь. Спаги, легионеры, сенегальские стрелки и даже доставленные из Индокитая анамиты. Одна рота прибывает, другая уходит. Здесь разоружают, вооружают, переформировывают части — Словом, сборный отстойник армейских резервов. Шум, гам, обрывки команд, выкрики, отзвуки, переклички, вавилонское смешение языков. Позади буфета терпеливо дожидались Чурбан Хопкинс и капитан Ламетер. «Вы из норвежцев, что ли, будете?» — адресовался сержант к ничейному. «Так точно. Спросите, куда они направлены по распределению?» Альфонс, с небрежной легкостью, изъяснявшийся на всех языках мира, что-то сказал капитану. «Вы вступили в легион?» Капитан, продвинутый в скандинавских языках, поддержал беседу? Нет, просто проникли сюда по служебной бумаге. Идея скрыться здесь кажется мне безнадежной. Что за комедию устроил Хопкинс с этой дурацкой жестикуляцией? И почему мы все должны делать вид, будто вы по-французски не бельмесы? Потому что я на отрез отказываюсь лгать. Тогда ваш приятель предложил мне вообще помалкивать и выдал меня за норвежца, который не владеет французским? Не хотелось бы впутывать вас в это дело. Мы и так уже впутались. «Ну что там?» – нетерпеливо вмешался сержант. «Этот человек так интересно рассказывает, что я заслушался, тотчас нашелся Альфонс. Он известный исполнитель народных песен и, будучи норвежцем, вступил в Легион исключительно из чувства преклонения перед Францией. Говорит, ему бы скрипку заполучить, чтобы упражняться в свободное время. Вы в своем уме?» – зашелся от ярости, сержант. «Вам велено было узнать, куда он получил назначение?» Положение спас Хопкинс. Я встретил этого норвежца, когда он шел от полкового врача. Мне санитар сказал... Альфонс смекнул, что врача Хопкинс упомянул неспроста и обменялся с капитаном парой коротких реплик. Содержание их разговора стало мне известно позднее. Не знаете, господин капитан, куда он клонит? Хочет попасть в лазарет. Дохлый номер, ведь при поступлении все выяснится. По-моему, тоже. Впрочем, может, не такая уж безумная мысль. И Альфонс обратился к сержанту... Он говорит, что прибыл вчера на том судне, где был зарегистрирован случай холеры. «Что? Скажите этому психу, чтобы немедленно дул в санпропускник, и эта жирная скотина тоже пусть пройдет дезинфекцию вместе с ним. Я сам припровожу их. А ну, марш! Это надо же подложить такую свинью!» Сержант мигом волок обоих голубчиков. «Зачем ты спровадил их в санпропускник? Потому что там не спрашивают никаких документов, не регистрируют, не проверяют, словом, даром времени теряют».